На самом деле чокнутому крошке Артуру понадобился всего час Чтобы обнаружить мирного вида птицу Спокойно парящую высоко над городом с едой в когтях Добытой в столкновении с чайкой Чьи перья сейчас неспешно плыли в воздухе У поддельного альбатроса нет врагов, которых он не сумел бы с легкостью переварить, а потому он не обращал внимания на неприметного и относительно безвредного ястреба, который летел встречным курсом. До тех пор, пока на спину альбатросу не приземлился чокнутый крошка Артур. Птица сопротивлялась, но не смогла дотянуться до фигля, потому что тот сидел удобно и держал ее руками за шею. Чокнутый крошка Артур предпочитал ускоренные методы дрессировки. Отдельный альбатрос стал набирать высоту, неуклонно поднимаясь по спирали вдоль огромного столба теплого воздуха. Именно так рассматривали Анкморпорт крылатые создания. И чокнутый крошка Артур некоторое время развлекался, запоминая карандашную карту мира. На самом деле ничего сложного. Континенты и их края он заметил без особого труда. Там, разумеется, стояли у причала корабли. Чокнутый крошка Артур был мировым специалистом по высматриванию с высоты. И это ему нравилось, тем более что большинству людей, которые хотели посмотреть на крошку Артура, приходилось наклоняться. Ладно, подумал он, поехали! Это называлось Зубатычина. инак Макфиглис меловых пустошей старательно научили своего городского брата, что нужно делать, сидя на спине большой птицы. Жители Анкморпарка подняли головы, заслышав высоко над собой БАМ! Но поскольку небо было пустым, потеряли интерес. Тем временем, на очень удивленном альбатросе сидел невероятно довольный собой фигль который, устроившись в перьях, принялся закусывать. Кусочек вареного яйца и двухдюймовый ломтик хлеба составляли его паек на время путешествия. Сноска. Будучи фиглем, чокнутый крошка Артур был экономически выгодным стражником, поскольку за год при своих размерах съедал столько же, сколько обычный стражник за неделю. Хотя, надо признать, при своих размерах Артур за неделю выпивал больше спиртного, чем обычный стражник за год конец сноски. А мир проносился внизу со звуком уи!